то Оксана даже подпрыгнула от неожиданности. «Ответ!» Александр встал и начал возбужденно ходить по полянке взад-вперед, потирая лоб. «Понимаешь, в тот день, когда я встретился с Сирин, у меня возник вопрос, почему я могу давать им живу и слышать их ответы на любом расстоянии от камня?» А Пелагеи надо было приходить туда, к камню, для общения с ними. И что? Тогда я не нашел ответа. Но Сирин сказала, что ответы приходят не сразу. Иногда надо ждать годами. И вот ответ внезапно пришел. Понимаешь, получается, что... Ой, ну как бы это объяснить-то? «Да ладно, Сань, успокойся», — с улыбкой сказала Оксана. «Никуда твой ответ не убежит. Перевари его спокойно, и потом расскажешь». Александр сел на траву и задумался. Оксана, чтобы не мешать ему осмысливать внезапное озарение, встала и пошла к речке любоваться играми мерцалок. «Красота». В звоне реки растворенное солнце, светом трепещущим озаряет эльфов волшебных, мерцающий танец. Бьется в груди безразмерное сердце. Но восхищение в себя не вмещает, может взорваться. Бьется испуганной птицей, не зная как освободиться. Попалась неосторожно, в сети эмоции ложных, расставленных в дебрях души. Закрывать глаза не спеши, не впустить красоту легко, глаза отучив от света, но не улетишь далеко без тонкой энергии этой. Смотри на танцующих эльфов, смотри, как впервые в жизни... Оксана не сильно заботилась о размере стихов и о рифмах. Она не собиралась кому-либо их читать. Проговаривая эти строки, она чувствовала, как сердце выпускает из себя излишки ликования, освобождая место для новых впечатлений. Впервые в жизни Оксана с помощью поэзии спасалась от переполняющей душу радости. Вот почему у нее не было стихов, которые описывают счастье. Она никогда не доводила себя до такого восторга, когда эмоции начинают кристаллизоваться в слова и строки. А довести себя до такой же силе тоски – это просто. Глядя на хороводы мерцалок, Оксана размышляла над природой красоты. Например, почему длинные черные ресницы считаются красивыми и их удлиняют и красят, но при этом густые черные брови не считаются красивыми и модницам приходится их выщипывать. Почему бабочка считается красивой, а паук безобразным? Почему белка – это забавный зверек, а крыса – При воспоминании о крысе Оксана содрогнулась, но быстро вернулась к приятным мыслям. Точнее, попыталась вернуться, но не тут-то было. Показалось, что мир внезапно стал черно-белым. Вместо зеленых мерцалок над рекой закружился рой серой моли. Трава пожухла. Оксана вдруг вспомнила темную серую комнату в подземном санатории и руку Василия Сергеевича, на которой шевелился игрушечный, но до ужаса безобразный паук. Я взял его, чтобы пугать себя, услышала она знакомый голос. Тогда она так и не спросила его, зачем ему надо было пугать себя. Разговор как-то перекинулся на другую тему, более интересную на тот момент. «Зачем?» – спросила она сейчас. Образ Василия Сергеевича знакомо улыбнулся и в раздумье почесал затылок. «Это сложно объяснить». «А вы все-таки попробуйте», – настойчиво попросила Оксана. Василий Сергеевич пожал плечами и сказал, «Вот ты спросила сегодня у Александра, как осознать свою болезнь. Помнишь?» И, не выслушав ответа, перескочила на другую тему. «Да?» Оксана обернулась и увидела Александра в той же задумчивой позе, в которой она его оставила. Он о чем то размышлял. Тревожить его не хотелось. Тогда она вернулась к разговору с образом Василия Сергеевича. «Спасибо, что напомнили. Я обязательно спрошу его об этом еще раз». «Я удивляюсь тебе, Оксаночка», — сказал Василий Сергеевич. «У тебя уже есть вся необходимая информация, чтобы с помощью своей железной логики самостоятельно найти ответы на вопросы. «Правда?» Оксана и сама себе удивилась. «И что это со мной?» «Ты попала в ловушку, Оксаночка», улыбнулся Василий Сергеевич. «В ловушку?» Оксана нахмурилась. «В какую ловушку?» Ты решила, что Александр знает все. и поэтому передала ему функцию поиска ответов на твои вопросы. А он их не знает. Он ищет их точно так же, как ты. Но если их он найдет, то это будет его знание. А ты, даже услышав ответы, забудешь их и не осознаешь. Эта информация растворится так же, как сегодняшний сон. Да. Оксана поняла, что Василий Сергеевич прав. Спасибо, что предупредили о ловушке. Улыбнулась она. Сейчас сама подумаю. Итак, что мы имеем в условиях задачки? Первое. Василий Сергеевич зачем-то пугал себя пауком. Второе. Осознать свое физическое безволие можно, погрузившись в ледяную реку или подержав руку над свечой. Что-то подсказывает мне, что между этими пунктами есть какая-то связь. Василий Сергеевич не может ответить на мой вопрос о пауке прямо. Очевидно, это запрещено правилами общения между мирами Яви и Нави. Но он не случайно обратил мое внимание именно на этот случай с погружением в реку. Итак, вопрос. Как осознать причину своей болезни? Так ведь все элементарно, Ватсон. Оксана даже застонала от такой простоты. Крыса! Огромная серая крыса, которая парализовала разум Оксаны, которая заставила ее выбежать из домика. Серая тварь, которая вызвала приступ удушья одним только воспоминанием о себе. Вот она, та ледяная вода, с которой надо смириться и в которую надо добровольно погрузиться. И именно для этого Василий Сергеевич, который, очевидно, очень боялся пауков, а, может быть, и имел на них аллергию, смотрел на эту мохнатую, членистоногую игрушку. Он смотрел на нее, чтобы осознать причину своего страха и чтобы найти в себе силы преодолеть его. «Боже мой!» – простонала Оксана и упала на траву. «Боже мой, только не это! Какой ужас!» Но она уже понимала, что следующий шаг, который ей предстоит сделать, это переночевать в комнате с крысой один на один. Сердце сжималось от одной только мысли об этом. Но Оксана уже понимала, что иначе нет никакого смысла ни в купании в росе, не в прочих полезных для тела лечебных процедурах. Ей предстояло смириться с тем, что крыса – это тоже тварь Божья. И Бог создал ее, и любит ее не меньше, чем белку, кошку, а может быть и саму Оксану. Лабиринт времен. Солнце выкатилось из-за еловой преграды и медленно поползло к западу. Это означало, что наступает вечер. Оксана встала, отряхнула с комбинезона травинки и букашек и направилась к Александру. Подойдя к нему, она обнаружила, что он спит богатырским сном, слегка похрапывая. Будить или не будить, вот в чем вопрос. Оксана села на землю и задумалась. Если его не разбудить, то он опоздает на свидание или вообще про него забудет. А если разбудить, то уйдет на весь вечер какой-то девушке, которая ему уже надоела, но, надеюсь, он не должен, как порядочный человек, на ней жениться. «Нет, не буду будить». А вдруг ему сейчас во сне объясняют какие-нибудь подробности ответа на его вопрос. Девушка подождет. В июле вечера длинные. Она встала и обреченно пошла к домику Александра, готовя себя к встрече с крысой. Прикрыв за собой калитку, остановилась, и несколько секунд или минут Внимательно смотрела на входную дверь. Дверь, конечно же, была не заперта. Здесь, в деревне, дома запирали только когда хозяин уезжал в город. Если дверь открыта, а хозяина нет, значит, иди по всем соседям. Ищи, раз он тебе нужен. Оксана встала на ступеньку, взялась за дверную ручку и медленно потянула ее на себя. Тихим скрипом дверь отозвалась на ее усилия и открылась. Сделав шаг внутрь и оказавшись в сенцах, Оксана снова остановилась и внимательно осмотрела все углы. Прислушалась к звукам. Все было тихо. Только натянутые, как струны, нервы тревожно звенели. «Надо, Оксана, надо!» Сказала она себе и взялась за скобку второй двери. Мышцы послушались и на этот раз. Вторая дверь открылась без труда. Сумрак комнаты не обещал ничего хорошего. «У меня же нет с собой ингалятора», — вспомнила Оксана. «И Александра рядом тоже нет. Пожалуй, придется перенести это мероприятие на следующий раз». Облегченно вздохнув от того, что нашлась уважительная причина не идти в комнату, Оксана вышла во двор. Сев на скамеечку рядом с крылечком, перевела дух. И осмотрелась. «Ну и куда теперь идти?» «К Кузнецовым?» Она встала и шагнула к калетке. «Стоп!» Вдруг скомандовал какой-то голос внутри. «Попробуй-ка еще раз!» «Но у меня же нет...» Оксана осеклась. Перед мысленным взором возникла картинка как она стоит возле речки и говорит, «Ну я же простыну!» «Ты все еще веришь в то, что от одного вида крысы у тебя начнется приступ?» спросил тот же голос. Ну ты же целую ночь провела в этой комнате, и никаких проблем не возникло. А возникли они как раз тогда, когда крысы рядом не было, а были только воспоминания и образ». «Логично», – подумала Оксана и снова вошла в сени. Открыв дверь в комнату, набрала в легкие воздуха, как перед нырянием, и переступила порог. Сев на топчан и поджав ноги, осмотрела углы. Потом зачем-то внимательно изучила потолок и успокоилась. Крысы нигде не было. «Ну и долго я тут буду сидеть?» Спросила она внутреннюю собеседницу. «А ты вообще зачем сюда пришла-то?» Ответила та вопросом на вопрос. «Ты же решила, что тебе здесь надо переночевать. А сейчас еще рано». Вот крысе больше делать нечего, как сидеть тут и ждать, когда ты явишься. Логично, согласилась Оксана и собралась выйти из дома. Но стоило только ей опустить ноги на пол, как серый комок страха зашевелился в желудке, а щиколотки заныли от ожидания укуса. Она забралась с ногами на топчан и тихо засмеялась. Так ведь, дорогая моя Оксана, ты не из-за аллергии крыс боишься, сказала она себе. Тебе кажется, что крыса сейчас набросится на тебя из-под кровати и укусит. С чего бы это? Оксана начала рыться в архивах своей памяти, где и когда ее могла укусить крыса или, может быть, мышь. Ничего подобного в своей жизни она не помнила, да и быть этого не могло. Тогда откуда же этот панический страх? И вдруг перед ее мысленным взором возникла очень знакомая картинка из детства. Никакого отношения к крысам и мышам она не имела, но Оксана все таки задержала на ней свое внимание. Это была квартира бабушки, маминой мамы. В детстве Оксана часто приходила к ней в гости. Она вспомнила, как тепло было сидеть на коленях у бабушки и как то читала ей сказки. Даже бабушкин голос зазвучал в голове. Позвала внучка Жучку, читала бабушка с выражением. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Тогда позвала жучка кошку. Ксюша сидела и рассматривала цветную картинку, где люди и животные, выстроившись паровозиком, пытались вытянуть огромную репу. Ксюша никогда не видела настоящую репу. И даже представить не могла, какого она должна быть размером. Еще ей было непонятно, а зачем вообще они эту репу пытаются вытащить? Все эти вопросы вертелись у Ксюши в голове, и она ждала, когда сказка закончится, чтобы задать их бабушке. Позвала кошка-мышку. При этих словах. Бабушкино лицо исказилось брезгливой гримасой. Голос стал немного глуше, как будто бабушка от чего-то расстроилась. Она тяжело задышала и взялась за сердце. Переждав легкий приступ, продолжила. Мышка за кошку. Надо же, подумала Оксана, какие мельчайшие подробности. «Оказывается, можно вспомнить, от чего это бабушке вдруг стало плохо при слове «мышка»? Совпадение? Или здесь стоит поискать ответа на мой вопрос? А почему бы и нет? Если я могу разговаривать с образом Василия Сергеевича, то почему бы не поговорить с бабулей?» И Оксана снова вошла в картинку из детства. «Бабушка, а почему ты, когда ты сказала «мышка», ты сразу сморщилась?» – спросила Ксюша. «Она же помогла репку выдернуть. Без нее бы им не справиться». «Ой, внученька, не люблю я мышей», – пожаловалась бабушка. «А почему? Что они тебе сделали?» «У них хвост длинный и лысый». Попыталась объяснить бабушка, но прозвучало это неубедительно. «Ну и что?» – удивилась Ксюша. «У дедушки голова тоже лысая, но ты же его все равно любишь. И вон у тебя веревка на балконе, еще длиннее, чем мышкин хвостик, но ты же ее не боишься? Расскажи, почему ты не любишь мышей?» Бабушка явно не ожидала такой настойчивости. Она сразу как-то беспомощно сникла. В глазах ее отразились обида и боль. Она начала рассказывать. Во время войны всю нашу семью эвакуировали на Урал вместе с заводом, на котором работали мои мама и папа. Барак, где мы жили, стоял рядом с помойкой, а на этой помойке всегда было множество крыс. Времена были голодные, и на помойку выбрасывали все меньше и меньше продуктов. Тогда голодные крысы начали атаковать ближние бараки. Особенно нам доставалось. Они грызли все, что было – порой оставляя нас голодными, и даже сапоги моего отца съели. От них не было никакого спасения. А однажды они загрызли и съели кошку, мою любимую кошку. И бабушка разрыдалась. Вдруг Оксана переместилась из квартиры бабушки в заводской барак. Она обнаружила себя стоящей в грязном подъезде с деревянными стенами и лестницами. В руках у нее была кружка молока. Ей очень хотелось выпить его. Но надо было поделиться с Муськой, пушистой, серой с белыми полосками, кошкой. Оксана открыла дверь и вошла в комнату. Картина, которая предстала перед ее глазами, парализовала сознание. Кружка выскользнула из руки и, как в замедленном кино, падала на деревянный некрашенный пол. Молоко выплеснулось от удара об пол и забрызгало ее туфельки и носочки. Крысы. Крысы просто кишели на полу вокруг лежащего, посередине комнаты, окровавленного трупика кошки. У нее уже были отгрызены лапки, ушки, хвост. Маленькие крысята глодали мордочку. Оцепеневшими ногами Оксана попыталась отогнать крыс от кошки, но вдруг услышала грозное шипение. Огромная серая тварь, поднявшись на задние лапы, предупреждала, что они не собираются отдавать свою добычу и будут драться. Такое же шипение послышалось сверху. Подняв глаза, Оксана увидела еще несколько крупных крыс, готовых к прыжку на шкафу и на антресолях. Сердце замерло от ужаса, и в этот момент она почувствовала укус чуть выше пятки. Все потемнело. Оксана снова оказалась в квартире бабушки в образе маленькой Ксюши и одновременно на топчане в избушке Александра. Сердце бешено колотилось. «Бабулечка, не плачь!» – пыталась успокоить бабушку Ксюша. Но Оксана понимала, что после такого зрелища успокоиться довольно сложно. Как бы бабушке после этих воспоминаний валидол не понадобился. «Что же мне делать?» – в панике задала вопрос Оксана в глубину себя, туда, откуда появлялись все эти образы. Во-первых, возьми себя в руки. Услышала она все тот же ровный волевой голос, который убедил ее остаться в избушке и попытайся изменить ситуацию. Перед глазами Оксаны появился образ той женщины, которая приснилась ей в первую ночь в подземном санатории. Это была сама Оксана только намного сдержаннее и мудрее, чем Оксана теперешняя. Она абсолютно не боялась крыс и, похоже, вообще ничего не боялась. Изменить ситуацию – это как? Что мне, кошку оживить, что ли? А возьми да оживи, это же в твоей власти, ведь это твои воспоминания. По-моему, это мои фантазии. Бабушка никогда не рассказывала про съеденную кошку. Наш разум способен блокировать страшные воспоминания, чтобы жизнь не превратилась в сплошной кошмар. Но эти воспоминания живут в нас и передаются по наследству, как предупреждение об опасности. Поэтому любая крыса тобой воспринимается как потенциальная убийца. Но на самом деле крысы опасны только тогда, когда они доведены до голодного отчаяния. Они не со зла съели кошку, а чтобы прокормиться и спасти от голода своих маленьких крысят. Они же не виноваты, что люди довели свой мир до такого состояния. «Ну, оживлю я кошку!» Они же снова ее съедят. «Конечно. Значит, надо искать другое решение проблемы. Какое? Какое?» «Это твоя задача, Оксана. Ты сама должна ее решить».